— Лорд Монгров, скр, просил нас о помощи, — сказал КПС Сашурик горестным тоном. — Не слушайте ее, Юшарис, скр, наш долг продолжать хрям нашу миссию. Отросток с оружием стал устойчивее. Герцог Квинский медленно поднял руки вверх, но подмигнул Джерику Корнелиану. Гулкий бас лорда Монгрова прервал дисп. должен сказать Юшарип, что у меня появились другие соображения. Другие соображения? Юшарип вышел из себя. На этой скр стадии маленький инопланетянин взмахнул ружьем. Посмотрите в эту хрюк пустоту. Вы что, не видите, что город на последнем издыхании? Лорд Монгров Я так в вас верил, а вы теперь подводите хряк нас. Почему, хрусь, почему? Гигант почесал затылок, переступая с ноги на ногу в облаке пыли. Ну, честно говоря, Юшариск, мне до чёртиков надоел этот спектакль. Спектакль, скр. Это не драма, лорд Монгров. Вы сами сказали, скр это ну, Теперь вы можете собственными глазами увидеть дьяволов в этом аду, сержант. Посмотрите на этих ребят. Кто это, как не дьявольское отродье? Это был Гарольд Ундервуд, появившийся из-за корабля пуплеанцев. Вот вам и скептики, вот вам и дарвинизм, сержант Шервуд, и ваши хваленые науки. Ха-ха! Он приблизился к Юшариспу с некоторым удивлением, рассматривая его через пинсне. Какое искажение человеческого тела и духа! Он выпрямился, снова повернувшись лицом к сержанту. Если повезёт, сержант Шервуд, мы скоро увидим самого врага рода человеческого. Он кивнул тем из компании, кого он узнал. Горольд Ундервуд. продолжил свой путь. Миссис Андервуд смотрела вслед своему мужу. Должна сказать, я никогда не видела его таким спокойным. Жалко, что его не привезли сюда раньше. Я умываю свои хрюк ноги от вас всех, сказал помурочневший Юшарисп, обиженно отошедший от всех и прислонившийся к своему кораблю. Всё равно Большинство уже сбежало. «Нам можно опустить руки?» — спросил герцог Квинский. «Делайте, что Хрэкс хотите». «Интересно, мои люди поймали латов?» — сказал инспектор Спрингер. «Не то чтобы это имеет смысл, просто я привык все доводить до конца». «Вы меня понимаете, герцог?» Он взглянул на часы. «О, конечно, понимаю, инспектор Спрингер». У меня был план вечеринки, который затмит все остальные, и я готов был приступить к выполнению этого проекта. Репродукция в натуральную величину древней планеты Марс со всеми ее главными городами и различных культур из истории. Но при таком положении вещей он посмотрел на черную бесконечность за чертой города, перевел взгляд на руины внутри мира. Я полагаю, больше нет материалов или средств, напомнил ему Монгров. Вы уверены, Герцк, что не хотите принять участие в этом плане спасения? Герцк сел на полурасплавленный металлический куб. Он не совсем устраивает меня, дорогой Монгров. Вы сами почувствовали, что вмешательство черевато? Куб, на котором он сидел, начал ворчать. Герциг с извинениями встал. "Это судьба вмешивается в вашу бесполезную идиллию", сказал Юшарис с некоторым раздражением. "А не люди спупли. Мы действовали скр из благородных побуждений". Снова потеряв интерес к беседе, Геррик потянул ламелю прочь. Она на момент противилась ему, но затем подчинилась. Путешественники во времени и в космосе не знают ещё друг о друге, сказала она, не сказать ли им? Ведь только несколько ярдов разделяет их.